Глава 70. -я. Героическая мечта. Новость о SIG распространилась повсюду и вызвала бурное волнение во всех крупных военных академиях Млечного Пути. Турнир соревнования Королей Академии Икс зажёг жажду сражения в сердцах молодых людей. До сих пор они были зрителями, так почему бы лично не принять участие. Часть из них была уверена, что их собственный уровень ничуть не ниже, а может быть даже и выше. Закрытый турнир Академии X нельзя назвать в полном смысле турниром сильнейших. Вот SIG действительно имеет шанс стать. Здесь определится сильнейший пилот меха и сильнейшая команда. Вот это действительно будет настоящий турнир названия сильнейшего. Поняв, какую славу это может принести, крупнейшие государства направили все свои силы на участие в SIG. А это означало, что престиж турнира значительно повысился. В течение пяти часов после пресс-конференции Кашавэнь Атлантида и Майя тоже сделали официальные заявления. Представители двух великих культур объявили, что намереваются отправить своих лучших бойцов для участия в SIG. По традиции они всегда участвовали в IG, но значимость SIG прежде была слишком низкой. Теперь же она достаточно возросла, чтобы принять участие в этих соревнованиях и продемонстрировать всему миру силу бойцов Атлантиды и Майя. В разных государствах постоянно появлялись молодые таланты, но со временем растворялись в массе людей. Таких примеров было очень и очень много. Турнир SIG был призван выявить потенциал молодёжи, вот только прежде многие государства отказывались от участия в нем, Поскольку Аслан выступил инициатором проведения турнира, никто уже не мог отказаться от участия. Излишняя скромность в этом случае рассматривалась как проявление трусости. А разве настоящий боец может быть трусом? Относительно числа участников развернулась яростная борьба. Каждая из крупных держав Коалиции Млечного Пути хотела направить на турнир как можно больше бойцов. Ведь чем больше участников, тем больше вероятность занять более высокие места. Серебряный призер одного из недавних сезонов IG, Федерация Солнечной Системы, несмотря на то, что обычные достижения были весьма удручающими, на этот раз добилась права на участие двух команд. Эти драгоценные два места предстояло разделить между военными академиями трех основных членов Федерации, Земли, Луны и Марса. Каждая команда-участник должна была состоять из пяти бойцов, плюс 12 запасных. Все остальное происходящее в мире перестало волновать Солнечную систему, теперь борьба шла за эти несколько мест. Руководители военных академий готовы были перегрызть друг другу горло. Но если у студентов нет ни достижений, ни соответствующего уровня... то какой в этом смысл? Сяо была очень недовольна. Все эта толпа новичков никуда не годится. Ведь именно ее студенты внесли самый большой вклад в успех на Эйджи. Так с какой стати делить места поровну? Что за уравниловка? Сяо хотела получить целиком одно место, чтобы одна команда полностью состояла из ее студентов. Только так Академия Раса сможет в полной мере проявить себя. Мысль хорошая, но, к сожалению, мест слишком мало». Если одну команду целиком набрать из Академии Ареса, другие Академии, скорее всего, подадут жалобу в парламент. Сёфа это, конечно, понимала, но, как говорится, крикливому младенцу больше достанется молока. Кто больше просит, тому больше дают. Если не требовать свое, другие не станут церемониться, а так хотя бы можно добиться для Академии Ореса нескольких мест в основном составе. Федерация Солнечной Системы – достаточно сложная структура, в которой действуют определенные правила. Для решения даже самого простого дела здесь требуются переговоры. Абидан и Аслан тоже получили право отправить на турнир по две команды. Хорошего понемногу. Монорас, Сфинкс, Федерация Ледяных Облаков, Аквитания и другие государства развернули бурную деятельность. Некоторые из них выбирали участников из сильнейших военных академий, другие в срочном порядке проводили отборочные соревнования или поручали формирование команд военным. Обязательным условием было соответствие по возрасту, но военнослужащие, находящиеся на службе в армии, тоже могли участвовать. Конечно, так было не везде. Высшей Академии X досталось самое большое количество мест. Она получила право отправить на соревнования целых четыре команды, ими должны были стать первые в рейтинге команды: "Сламандры", "Убийцы богов", "Слава императора" и "Династия королей". Только в этот раз они будут представлять не отдельные государства, а Высшую Академию X. Согласны с этим остальные или нет, но четыре команды Академии X считались самыми сильными соперниками. А самую первую из них, команду Саламандр, все рассматривали как главного участника, превосходящего всех по своей силе. Джан Шань был доволен, он не испытывал такого сильного психологического давления со стороны родственников, как Кёртис или Лилисинь. Сайджи, это же здорово! Наконец-то нормальные соревнования... «Можно показать перед всем миром всю силу лучшего разведчика». Никто из его знакомых уже не обращал на него внимания, в том числе и его товарищи по команде. А вот по прибытии в Аслан неплохо было бы зашить этому парню рот, иначе он вряд ли вернется живым. Все знали, что Ванжана и остальные, отправленные на миссию уже на пути назад в Академию, не только Саламандры, но и убийцы богов с нетерпением ждали их возвращения. Без братьев Ван Хайдал их команде на таком соревновании, как и не обойтись. Этот турнир должен стать ответным ударом Аслана по Высшей Академии X или по большому счету выражением недовольства Аслана против коалиции Млечного Пути. Но глядя на то, какую активность проявили обедан и некоторые другие государства, становилось понятно, что в этом они заодно с Асланом. Политические игры между большими и малыми государствами Млечного Пути не прекращались со времен основания на Земле Организации Объединенных Наций Прежде Академия X вызывала у всех чувство недосягаемой высоты, теперь же пришло время по-настоящему проверить ее уровень. Руководство Академии представило четырем командам всевозможные привилегии. За все отвечал Дзян Фэн: Поскольку на кону такая большая награда, надо как следует подготовиться. Если Академия X не покажет на SIG отличных результатов, или же, допустим, ни одна из четырех команд не выйдет в финал, то это будет просто вселенское посмешище. и может сильно отразиться на развитии Академии. Нельзя недооценивать ситуацию. Точно так же, как соревнования королей, SIG, это только пролог к успешному будущему. Макуру тем временем возвращалась к нормальной жизни. После полного восстановления порядка здесь не осталось никаких ограничений для передвижения. Жители Макуру надеялись, что теперь сила, когда-то державшая в своих руках власть на планете, ее покинет. Мопо пристально следил за развитием событий, От него не могли укрыться даже малейшие изменения в обществе. Действительно, сейчас некоторые люди стали тихо и незаметно покидать планету. Это вполне устраивало старика. Он не хотел бы вызвать недовольство КМП, но в то же время никак не мог пойти в открытую против людей Темного мира. Эта жуткая организация не из тех, с кем клан Джулиани может соперничать. Так что эти действия противника были только на руку Мопо и его клану. «Дедушка Мопо, мне обязательно надо все это учить?» Поросенок всем своим видом показывал, что он измучен и совершенно выбился из сил. «Это же так неинтересно!» Мопо улыбнулся. «Молодой господин, если вы будете стараться, то станете настоящим героем. И не забывайте, что это очень важно для Макуру и для господина Ван Джена. Он сделал для нас большое дело, и в будущем ему понадобится поддержка со стороны!» Поросенок серьезным видом кивнул. «Да, я тоже стану героем!» Или хотя бы буду сражаться вместе с героями плечом к плечу против плохих парней?» Мопос улыбка закивал головой. «Почему же вы не сказали ему?» «Не надо ему говорить! Ты тоже не говори! Это тайна! Когда-нибудь я сам ему скажу!» «Ладно, ладно. Тогда первым делом вы должны хорошенько запомнить имена всех этих людей и их внешность, чтобы ни в коем случае не допустить ошибку». Это был большой список людей, с которыми поросенку в будущем придется иметь дело. либо привлечь их на свою сторону, либо полностью подавить. Поросёнок почувствовал себя выходящим на сцену актером, которому предстоит сыграть великую роль.